Рэм удивлённо подняла голову, услышав громкий звук бьющейся посуды. "Don't mind, don't mind, всё в порядке!» С этими словами молодой человек в униформе слуги Субару принёс метлу, выполнив по дороге парочку танцевальных па. Он спору убрал валяющиеся под ногами осколки и изобразил, будто вытирает лба. Затем, заметив Рэм, который пристально наблюдал за происходящим, он сверкнул зубами в лукавой усмешке. «Не бойся, если быстро навести порядок, пострадавших не будет. Отвечаю!» «Такое рвение, конечно, похвально. Но ведь вазу уронил ты сам, Субару. Я принесу другую, вытри пол и займись цветами». «Нет-нет, не беспокойся! Я и вазу принесу и цветы расставлю. У тебя ведь своя работа есть!» А Опередив Рэм, Субару рянулся в кладовую и через несколько минут действительно вернулся с вазой. Мигом вогрузив её на старое место, он налил воды и поставил цветы благодаря чему комната обрела прежний вид. фу Выполнишь работу, и так приятно на душе, правда, Рэмрин?» «Вообще-то ты сам себе ту работу создал. Сам её и выполнил. Субару, а когда ты успел узнать, где вазы?» «У сестрицы спросил». «Я... Э -э... ну да, у сестрицы. Она сказала, ты же непременно какую-нибудь вазу разобьёшь. Давай-ка я сразу покажу тебе, где тут у нас тут вазы стоят». Слушай, дурацкие отговорки... Рэм не спешила хвалить сестру за предусмотрительность. На самом деле, Рэм сейчас волновало другое. Субару слишком хорошо знал поместье. Он моментально нашёл метлу, чтобы брать осколки, а затем, не задумываясь, направился к мусорному баку. Не верил, что это делает человек всего пару дней назад нанитый на работу. Но едва Рэм собралась выразить своё недоверие словами, как... «Ну что, наверное, у тебя полно дел. Можешь смело доверить их мне. Я выполню всё, что надо» заявил Субару, вернувшись к ней. «Это было трудно понять. Злодеи и враги подобным образом себя не ведут. Но и люди без задних мыслей тоже так не поступают. Никак не сходится. Если у него есть что-то на уме, откуда искренние слова и открытый взгляд? Похоже, он действительно изо всех сил старается преуспеть в работе по дому и наладить отношения». Рэм нахмурилась, отгоняя симпатию, вызванную неподдельным старанием юноши. Но от вида Субару, который безропотно трудился изо всех сил, у неё слегка заныло в груди. «Субару!» «Ой, совсем забыл! Меня же Рэмч попросила кое-что сделать! Извини, я сейчас быстренько! Закончу и сразу к тебе!» И не успела Рэм его окликнуть, как Субару помчался по коридору и скрылся вдали. Рэм опустила протянутую вслед руку и уже было повернулась, чтобы пойти к сестре, посоветоваться и разобраться в ситуации, но... «Нет!» Он не стоит того, чтобы отвлекать сестрицу. И Рэм вернулась к работе, словно пытаясь загостить неутихающую в сердце тревогу. Мне плохо. Эй, Рамчи, ты это видела? Смотри, как я за один день научился управляться с кухонным ножом. Не иначе. Во мне раскрылся талант. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Рэмрин, смотри, смотри. Как ловко получается. Мои пальцы просто творят чудеса. Теперь я словно иллюзионист. Плохо. Плохо, плохо, плохо, плохо, плохо. «Эмилия, Тан, хватит так волновать мое сердце при каждой встрече! Я мру от сердечного приступа, и ты будешь виновата!» «Плохо, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо!» Он болтал что-то и поясничал с улыбкой на лице. Усердно выполнял поручения, не боялся неудач, решительно бросал вызов сложностям. А закончив, тут же искал новое занятие. Субару мобилизовал свою память, перебирая события этих четырежды повторённых дней, чтобы намертво выжить в мозгу все детали, даже самые незначительные. По-другому никак. Он должен был это сделать. Даже секунду нельзя потратить впустую. Нужно оценивать всё, что происходит, и прогнозировать результат. Как в игре, внимательно следить за поднятыми флагами, ведущими к разным вариантам развития событий. Вроде бы раньше это у него неплохо получалось. Чем больше раз проходишь одну арку, тем выше вероятность успеха. Я должен научиться вызывать у них естественные улыбки. Надо сделать так, чтобы они смеялись над моими шутками. Субару нарочно преувеличил все свои действия. Пусть все думают, что он глупец, которого не стоит остерегаться. Но в то же время, нельзя, чтобы его слышали ни на что годным дурачком. Он должен работать мозгами, не переставая оценивать свои поступки и планировать. Он постоянно следил за всем странным, выбивающимся из привычной картины. Не расслабляться ни на мгновение, не то что на минуту. «Нельзя проиграть! Нельзя! Нельзя!» В голове непрерывно без устали звучал набат, сигнал тревоги, возвещающий об опасности. Попав в этот круг, Субару ещё не продвинулся ни на шаг, и лишь ощущение опасности обострилось до предела. «Видишь, Рамче? Видишь, Рамче? Я не Филоню! Скоро всё доделаю в лучшем виде! А ты, как старшая, сможешь остаться в комнате и устроить себе сиесту!» Он подобострастно изворачивался, сверкая чарующей улыбкой. «Но удалось ли?» Получился ли правильный Субару -Нацуки? Не вызвал ли он подозрений? Вести себя осмотрительно требовалось не только Срам. Срам нужно быть в десять, 10, в сто раз более осторожным. Он изо всех сил притворялся беззаботным Субару пряча неестественность за народчато бодрым поведением. Это было проще простого, ведь он играл самого себя. Требовалось лишь выглядеть толстокожим и бесцеремонным, игнорируя то, что думают о нём обитатели поместья. Быть ленивой, ограниченной свиньёй, хрюкающей в своём корыте и не обращающей внимания на то, что творится за его пределами. Ничего не знать, не уметь, не замечать. Не делать ничего, что могло бы привлечь к нему излишнее внимание. Болтаться вокруг и молоть языком, не снимая улыбающейся маски. Всё поместье превратилось в вражескую территорию. Где на кого наткнёшься, неизвестно. Даже в свободное время нельзя расслабиться. Ведь нужно проверить воспоминания о прошлом и обдумать план действия на будущее. Внезапно к горлу подступила тошнота, а с губ сорвался стон. Однако Субар удержал улыбку на лице. Всё тем же беззаботным танцующим шагом он дошёл до ближайшей гостевой комнаты, нырнул за дверь, бросился к умывальнику в углу и... Избавился от содержимого и так пустого желудка, выплеснув всё в раковину. Ещё раньше Субару стошнило всем, что он съел и выпил, и теперь выходил только желтоватый желудочный сок. Но и он скоро кончился, и сухие позывы отдавались во внутренностях болью. Тошнота не проходила. Он наглотался воды из-под крана и сразу же избавился от неё. Словно выворачиваясь наизнанку, Субару повторил это несколько раз. И бледный и неровно дыша, он вытер рот рукавом. Моральный груз просто убивал его. Если и дальше нельзя будет перевести дух, он просто умрёт от нервного истощения. Субару хотел посмеяться над жалким положением, в которое сам себя загнал. Однако ему не удалось выдавить даже слабой улыбки. В груди царило тревога и отчаяние, изо всех сил пытаясь вырваться наружу. Получится ли у меня? Если задуматься, самые лучшие отношения с обитателями поместья были в первый раз, когда он ещё ничего не знал. А начиная со второго раза и в общении с людьми, и в работе возникли проблемы. Именно из-за того, что он слишком много думал о событиях первого круга. Потому-то Субару и не удалось добиться доверия сестёр. И теперь он непрестанно анализировал свои действия. Впрочем, во втором круге он провалился как раз потому, что пытался повторить первый. Требовалось найти лучшее решение. А значит, все силы следовало бросить на ту работу, которую Субару делал сейчас, и добиться хорошего результата. Тогда и Рам с Рэм ничего не заподозрят, и одна из угроз нависших над юношей исчезнет. Да, но это 50 баллов. Чтобы набрать все 100, надо выяснить, кто же такой этот колдун. Даже если сестры не убьют Субару, опасность, исходящая от колдуна, не исчезнет. Или Субару или Рэм кто-то из них не встретит утро пятого дня, и по коридорам прокатится эхо отчаянного крика. Ему очень хотелось немедленно сообщить всем причастным об опасности и вместе продумать план действий. Но это не представлялось возможным, ведь отношения не были достаточно доверительными. И главное, Субару не мог раскрыть источник информации. Любая попытка рассказать о посмертном возвращении привела бы к адским мукам. Конечно, юноша страшился боли, но ещё больше он боялся снова столкнуться с теми чёрными пальцами. Надо было добиться доверия всех заинтересованных лиц и выяснить, кто такой этот колдун. Но времени катастрофически не хватало, и это сводило Субару с ума. Он постоянно ломал голову над тем, что нужно сделать, но всякий раз обнаруживал себя в тупике. Вот и вчера вечером, попав в спираль бесконечных терзаний и не найдя ответа, юноша не смог сомкнуть глаз. Изнавая от бессилия, Субару пытался нащупать путь, но не видел выхода, хоть и понимал причины своих неудач. Он заплатил жизнью за возможность вернуться и всё равно остался бессильным глупцом. «Вот дерьмо! Смотреть противно!» Его загнали в угол. Отступать было некуда. Жизнь, от которой он сам отказался. Но потерять её вновь было по-прежнему страшно. Пятый круг в альтернативном мире. Субару не был таким оптимистом, чтобы полностью отринуть сомнения. Да, в этот раз он смог вернуться. А в следующий? Как знать? Постоянно балансируя на краю пропасти, любые нервы истрепишь в лохмотье. Но если растерять решимость, необходимую для отчаянного рывка вперёд, как же тогда сражаться, рискуя собственной жизнью? Субару не хватало мужества. Он был абсолютно заурядным, обыкновенным человеком, и чем больше узнавал себя, тем больше убеждался в своей ничтожности. Аж самому противно. Значит, хныкать и блевать у тебя время есть, болван. Чем тратить драгоценные минуты на нытьё, уж лучше лишний раз пошутить, чтобы создать о себе хорошее впечатление. Будет больше пользы. Справившись с тошнотой, юноша отхлестал себя по щекам, еще раз обругал трусом и вышел из гостевой комнаты. У него сейчас было свободное время, но потратить его на отдых Субару не мог себе позволить. Так или иначе, нужно отыскать Рам или Рэм. Наконец-то я нашла тебя. Пока Субару пытался привести мысли в порядок, сзади его кто-то окликнул. Он обернулся и увидел запыхавшуюся Эмилию. В ту же секунду он заставил своё сознание резко переключиться в иной режим. Забыв резь в желудке, боль в груди и чувство одиночества, он собрал все силы, чтобы встретить Эмилию и растянул рот в улыбке. «Надо же, в какой то веке Эмиля танзовет меня! Какая радость, какая неловкость, какая редкость! Ради тебя я готов и в огонь, и в воду, и на воровской склад!» Загнав поглубже обуревающее его душу чувство, Субару приветствовал девушку с преувеличенной радостью. Скоростью, с которой он перестроился, можно было гордиться. Однако же Эмиля отреагировала неожиданно. Субару думал, что она состроит привычную осуждающую гримаску или устало вздохнет. Но вместо этого... «Субару!» «Эй, настоящая Эмилия Тан сейчас должна бы...» «Ай, неужели подделка?» «Но разве может кто-то натурально изобразить такую милую красавицу, которую так и хочется обнять?» Чушь, которую он нес, годилась разве на то, чтобы вызвать новую отповедь? Но и здесь реакция Эмилия оказалась слишком сдержанной. Не оправдывая ожиданий, она смотрела на Субару глазами полными жалости. «Здесь что-то не так». Взывала к осторожности его интуиция. «Что? Эмилия-то молчит? Наверное, это какая-то ловушка для хитрецов вроде меня, подкатывающих девушкам из-под Безумно утрещал он, а внутренний голос кричал всё громче. «Что-то не так! Что-то не так!» Не возмущаясь и не сердясь, Эмилия, как и прежде, смотрела на Субару глазами, в которых чувствовалась боль. «Неужели она видит насквозь через мою маску неумелого шута?» Субару охватило ещё больше беспокойства, когда он вспомнил серого котёнка, всегда находящегося рядом с Эмилией. Этот котик-дух умел считывать чужие эмоции и состояние души. Значит, он давно раскусил Субару, который только создавал видимость. Теперь, когда всё стало понятно, Субару сразу растерял своё бахвальство. Натянутая улыбка исчезла. На лице появилось выражение, какое бывает у детей, боящихся наказания. «Какая дурацкая комедия!» Продолжать вытанцовывать перед видящим тебя насквозь собеседника в надежде что-то спрятать. Последние остатки самоуважения Субару разлетелись в осколки. Ведь именно эмили он больше всего на свете не хотел бы это показать. Воцарилось молчание. Юноша не знал, что сказать. Эмилия тоже молчала, словно в поисках нужных слов. И лишь её длинные ресницы чуть вздрагивали. Эмилия совсем разочаруется во мне. «А, только не это!» И как назло, в голову Субару не приходило ровным счетом счётом ничего, что помогло бы объясниться. Он даже несколько раз открывал рот, но беспомощно останавливался, не найдя достаточно смелости. Глядя, как он борется с собой, Эмилия внезапно негромко проговорила. «Ладно, Субару, иди за мной!» «Что?» «Пойдём!» Эмилия решительно схватила Субару за руку и потащила в ближайшую гостевую. Вернувшись в комнату, из которой только что вышел, он состроил вопросительную мину, но девушка, не обращая на это внимания, осмотрелась, уперев руки в боки. «Так, Субару, садись!» – приказала она голосом, подобным звонкому колокольчику, и указала на пол. Он посмотрел по направлению пальца. На полу лежал ковёр, и хотя комнаты не пользовались, уборку здесь сделали тщательно. Густой ворс ковра намекал, что на нём вполне можно поваляться. Но если сидеть, то можно и на кровати, и на стуле. Почему вдруг на пол? Не спорь и садись. Так точно. Повинуясь внезапно прорезавшейся строгости, Субару сам удивился той скорости, с которой сел на пятки и скромно сложил руки на коленях. Проследив, как юноша выполнил приказ, Эмилия довольно кивнула и шагнула ближе. Само собой, теперь ему пришлось смотреть на неё снизу вверх. Но никаких неуместных мыслей не возникло. Он лишь изо всех сил пытался понять её намерения. «Хорошо», – тихонько выдохнула Эмилия, словно обращаясь к самой себе, и опустилась на колени рядом с Субару. В смятении от того, что Эмилия находится так близко, что её можно коснуться, Субару косился на девушку, пытаясь распознать эмоции на бледном лице, и вдруг заметил, как щёчку залил алый румянец, и маленькое ушко тоже стало красным. «Это особенный случай, понятно?» «Чего?» Но ещё раньше, чем вопрос сорвался с губ, Субару почувствовал какое-то давление на затылок. Тело, сидящее в ритуальной позе, не могло сопротивляться, и, подчиняясь давлению, его голова, описав дугу, улеглась на что-то мягкое. Немного смущает, но к тому же щекотно. Под головой что-то завозилось, а сконфуженный голос Эмили донёсся откуда-то сверху. Повернувшись, Субару широко раскрыл глаза, ещё больше поразившись неожиданному виду. Прямо над ним, почти прикасаясь близко-близко, нависло лицо Эмилии. Перевёрнутая вверх ногами прекрасная картина заставила его ошеломлённо осознать. «Я смотрю на неё снизу». Внезапная близость, головокружительная смена верха и низа, что-то мягкое под головой. Ключевые слова собрались воедино, и в голове у Субар возник ответ. «Я лежу у тебя на коленях?» «Не надо вслух, я стесняюсь. И смотреть нельзя. Закрой глаза». Его легонько щелкнули по лбу, а потом на лицо опустилась ладонь, ограничивая обзор. Однако Субара отвел маленькую руку, преодолевая сопротивление Эмилии, и выдавил из себя: "Эмилия-тан, когда ты смущена, ты особенно прекрасна. А вообще, что это вдруг? Я совершил подвиг, за который мне положена награда? Не нужно так храбриться". Он снова получил по лбу. Однако в этот раз Эмилия не убрала руку и мягко расчесала пальцами челку Субару. Щекотка заставила его сощуриться. «Ты же сам говорил Субару, что если устанешь, хотел бы отдохнуть, положив голову мне на колени. Вот они, пожалуйста. Не думай, что я разрешаю это делать, когда только захочется. Но сейчас особенный момент». «А почему особый? Всего только второй день. Разве я выгляжу смертельно усталым или на ходу валюсь с ног?» «Ты совершенно вымотался, это сразу заметно. Не хочешь рассказать, как в действительности обстоят дела?» «Не знаю, поможет ли». Но единственное, что я сейчас в состоянии для тебя сделать – выслушать». Сочувствие, осветившееся в её взгляде, не позволяло прибегнуть к очередным уловкам. Потеребив чёлку, тонкие пальцы как-то незаметно пробрались в его растрёпанные чёрные волосы и начали гладить по голове, словно утешая маленького ребёнка. Субару хохотнул, попытавшись оттолкнуть руку Эмилии. Он хотел и дальше играть свою прежнюю роль, которую поклялся исполнять перед ней. Хотел сказать, что Эмилия ошиблась, и он вовсе не нуждается в сочувствии. Имилетан, зачем же ты для меня для меня? Однако его голос задребезжал, дыхание перехватило, и слова застряли в горле. Ощущение мягких пальцев, гладящих его по голове, заслонило с собой все остальное. Ты же устал, правда? Да нет, нет, я справляюсь, все нормально. Тебе плохо? Если будешь так нежно со мной обращаться, я ведь влюблюсь. Если будешь так так. Слова, которые Субару произнёс в ответ на краткий вопрос, растворились в воздухе. Вереница пустых слов. Он и сам чувствовал, что они пусты. И тогда Эмилия мягко наклонилась, приблизив к Субару своё лицо. «Тебе пришлось. Так тяжело». В её голосе звучала жалость, звучало утешение, звучала забота. И от всего этого у Субару внутри словно прорвало плотину. Ветхая запруда сломалась. Разлетелась на куски, и все, что скопилось за ней, разом выплеснулось наружу. То, что он желал запереть в глубине своего сердца, вырвалось яростной лавиной, которую уже невозможно было остановить. Мне было очень плохо, очень тяжело, очень страшно и ужасно грустно. Так больно, что я чуть не умер. Понимаю. Я так старался, правда старался. Я бился из-за всех сил, жилы рвал, пытаясь все исправить. Честно, честно, я, наверное, еще никогда в жизни так не старался. «Да, я знаю. Потому что мне здесь нравилось. Потому что я чувствовал, как оно для меня важно, это место. Вот я пытался всё вернуть, как только мог. Это было страшно. Ужасно страшно. Я так боялся снова увидеть этот день. Я умирал от страха и ненавидел себя за это». Слова невозможно было сдержать. Они рвались на свободу, обнажая залитое слезами лицо труса, что было спрятано под улыбающейся маской. Слёзы не прекращались. Из носа текло. Изо рта Субару вместе с брызгами рвались давленные рыдания. На это было противно смотреть. Он выглядел так ничтожно и жалко, что лучше бы умереть. Здоровый парень рыдает на коленях у девушки, а так гладит его по головке. И от наполняющего сердца приятного тепла становилось ещё больнее. Слушай рыдания Субару, Эмиля нежно кивала. Совершенно очевидно, что смысл слов, вырывающихся изо рта Субару, до неё не доходил. Однако её голос врачевал израненное сердце юноши. Он не знал почему. Может быть, ему просто хотелось так думать. Однако факт оставался фактом. Тепло Эмилии оказалось для него настоящим спасением. Юноша продолжал рыдать на коленях у девушки, и слезы текли ручьём. Он плакал и плакал, и его жалкие всхлипывания постепенно замеряли где-то вдали. И скоро в комнате было слышно только тихое сонное дыхание.